Глава восьмая Уже прошло более сорока минут, как самолет Е-195, производство авиакомпании «Амбрайр», поднялся в воздух со столичного аэродрома и взял курс на юго-восток, в сторону Атлантического побережья, Олег Иванов все никак не мог забыть потрясающую фантастическую картину городского силуэта, открывшуюся перед его взором внизу за стеклом иллюминатора. Лишь только они взмыли вверх над этим чудом градостроительной архитектуры, вознесшимся по замыслу Лусио Косты и по воле Жуселину Кубичика. Четыре с половиной десятка лет тому назад на пустынном пятачке мощного плато Центрального бразильского плоскогорья. Лусио Коста, бразильский архитектор, автор генерального плана застройки города Бразилия. Жусселину Кубичек до Оливейра, президент Бразилии, 1956-1961 годы, инициировавший в 1957 году строительство новой столицы страны, официально открытый 21 апреля 1960 года. Откинув голову назад на подлокотник своего кресла и закрыв глаза, он ярко и отчетливо, как на детально выверном чертеже, Видел сейчас перед собой на фоне бескрайней саваны рваный узор 42-километрового искусственного озера, своими оконечностями, словно клешнями, обхватившего треугольный плацдарм, образованного им полуострова, с которого, распластав крылья, готовился воспарить в небо то ли разросшийся до необычайных размеров анский кондор, то ли гигантский лайнер, построенный по всем правилам авиастроительного искусства. Олег еще и еще раз воскрешал в своем сознании прочно врезавшийся в его память скелет этого лайнера. Его симметричные загнуты назад крылья, заполненные квадратиками жилых кварталов, расположенных по обе стороны от дугообразной транспортной артерии, бегущей с севера на юг, И, расположенный между крыльями фюзеляж, внутри которого вдоль центрального проспекта, вытянувшегося с запада на восток и извучно нареченного монументальной осью, выстроилась фаланга крошечных министерств и прочих административных построек. И завершающая эту ось треугольная площадь трех властей, всегда уже различимыми сверху зданиями Национального конгресса, Верховного Федерального Трибунала и президентского дворца, планалту. И, наконец, сердце города — место пересечения двух главных автострад с подземным побережным тоннелем и тремя ярусами, завивающихся серпантином продольных съездов. Молодой оперработник, постепенно спустившись с небес на твердую землю, уже мысленно повторял свой вчерашний путь, когда он, будучи после первого дня работы межправительственной комиссии, прошедший в режиме пленарного совещания, на день следующий полностью освобожден от участия в заседании тематических рабочих групп. Взяв на прокат в местной конторе Херц скромненькую Тойоту Королу, пролетел на ней по широкой магистрали из одного кондра в другой, вернулся в центр, и, спустившись по длиннющему коромыслу эстакады на Эйшу Монументал, Безостановочно помчался по министерской спланаде, мимо рассредоточившихся вдоль трассы футуристических зданий стекла и бетона по направлению к прасаду Штрэш-Подрэш, к площади трех властей, с торчащими на ней как поставленные на попа гигантские доминошные костяшки двумя башнями-близнецами секретариата Национального конгресса в обрамлении двух широких приземистых чаш, приютивших одна зал заседания Сената, другая под своим перевернутым куполом палату депутатов парламента. Буквально тут же, словно в какой-то нескончаемой документальной киноленте, перед глазами его отчетливо нарисовала сначала резиденции бразильского МИДа, со стекленными стенами и кровлей на легких парусовидных пилонах, напоминающих огромных белых лебедей, затем здание главного штаба армии с огромной аркой, служащей одновременно навесом над парадной трибуной для генералитета. И, наконец, еще одно чудо не Катедрал метрополитана храм чернового венца Господнего, напоминающий то ли гигантский шатер, украшенной величественной короной то ли чудовищных размеров паука с изогнутыми бумерангом, светло-серыми бетонными лапками-опорами, пространство между которыми снизу доверху заполнено треугольными лоскутами чешуйчатых стеклянных плоскостей, отражающих свет снаружи и беспрепятственно пропускающих его через свои разноцветные мозаичные гирлянды внутрь собора, создавая непередаваемое ощущение необъятного простора, необычайной легкости и воздушности всей его столь отличные от всей предшествующей архитектурной католической традиции постройки. Оскар Нимейер Суарис Филью, бразильский архитектор, один из основателей Национальной школы современной архитектуры, автор проекта основных зданий города Бразилия. Катедрал Метрополитен, столичный кафедральный собор. Ну что, красочный документальный фильм из цикла города мира был прерван на самом интересном месте, прозвучавшим сбоку негромким голосом, с едва различимой, мягкой малороссийской мелодикой. Владелец которого казалось все это время. Скрупулезно отслеживал все движения мысли адресата своего обращения. — Впечатлений больше, чем достаточно. Не зря, значит, сюда прокатился почти за десять тысяч верст. Иванов открыл глаза и повернул голову налево. На него смотрели немного насмешливые глаза постаревшего капитана Кайсарова из кинофильма «Небесный тихоход». Олег, вздохнув с помощью вмонтированной в ручку его кресла-кнопки, привел свое тело из полулежачего в сидящее положение, и, посмотрев в иллюминатор на покрывало облаков, наконец, как бы нехотя, ответил слегка недовольным голосом. — Не знаю, зря, не зря. Пока что толку особого не видно. Первый день на совещании этом общем проболтался, как не пришей тунгусу бантик, а вчера-то общеках, оказалось, не понадобился. — Ну, так и хорошо, что не понадобился. Город мог спокойно посмотреть, без суеты, без спешки. Ну, если только. Иванов отвернулся от улюминатора, но на соседа своего поднимать глаз тоже не стал. — Вообще-то, Зот Алексеевич, если честно, я чем дальше, тем больше не понимаю, в чем все-таки моя миссия. — Им повезло. Они сидели вдвоем в своем ряду, самым последним по правому борту самолета, хотя салон был заполнен практически полностью, несмотря на то, что это был самый первый утренний рейс. И все же Олег, желая донести до своего старшего товарища мысль, которая не давала ему покоя практически с самых первых минут его пребывания в Бразилии, озвучил ее, максимально понизив при этом голос. — Не понимаешь... Неопределенным тоном, то ли подтверждая эту мысль, то ли переспрашивая ее автора, протянул старший товарищ и, немного помолчав, добавил с легкой улыбкой. — Ну, ничего страшного. Ты не спеши особо-то понимать. Раньше времени, как говорится, швейтко и ты, беду найти. — Ну да. А помалу и ты. Вон от тебя найде. Так кажется. — Верну, хлопчик. Верно, бы всякому ово чувстве и час!» Зот Алексеевич с интересом посмотрел на своего собеседника. «А тебе я смотрю, украинские праисливья, ты аж видумы!» «Видумы!» — подтвердил хлопчик и, слегка вздохнув, уточнил, в ограниченном количестве. «Но все равно молодец!» Одобрительно кивнул непомнящий и тут же быстро добавил, словно желая окончательно увести разговор в сторону от затронутой в новом темы. — Ну как, всю столицу ты объездил? — Почти. — А что тут объезжать? Две трассы, одна в длину, 13 км, другая — шесть, и никаких перекрестков. Лети себе с ветерком. — А, это верно. — В плане движения здесь просто рай земной. Да и вообще, в смысле, обитания, тоже вся продумана. И функционально, и элегантно. Недаром же ЮНЕСКО внесла город в свой список всемирного наследия. Жизнь здесь, правда, подороже, чем во всех остальных местах, но зато и спокойней. Трущоб особых пока нет, преступность низкая пока. А как тебе архитектура? Понравилось. Я вообще-то не скажу, что большой любитель современных форм, но здесь непонятно почему, как ни странно, ничто не отторгает, скорее, наоборот, даже как-то завораживает. Это потому, что весь город в одном стиле, как единое целое. — Гармония. — Да, действительно. Нет эклектики, смешения. — Точно, нет смешения и нагромождений. Ни зданий, ни машин, ни лиц. Что довольно существенно осложняет жизнь всяким там гнусным личностям, страдающим чрезмерным любопытством. Не помнящий, как немного раньше его сосед тоже слегка понизил голос и проронил небрежным тоном. — Ты за собой вчера таких случайно не наблюдал? Да похоже, наблюдал. В аналогичной манере протянул Иванов. Кляска одна и та же нескоростных хвосте помаячила, в отдалении, правда. А когда спешился и в собор зашел, это в который Вигвам? Вигвам? Наш его здесь, так называют, кафедральный. А чего там кто-то следом нырнул? Ну да, пара Гавриков потом друг за другом с интервалом в минуту по очереди нарисовалась. Такого не особо набожного вида, хотя явно из местных. Так-так, а коляска одна была? Больше не видел. Вроде одна не немецкая. — А как вы догадались? — Немецкая пелюшка Астра. — Ну что ж, действительно похоже. Они прусский автотранспорт здесь больше всего уважают почему-то. — Резаку здешнему доложил? — Естественно, и даже письменный отчет оставил с приметами тех двоих в соборе. Зод Алексеевич одобрительно кивнул головой. Он, кстати, уж тоже в Рио вчера вечером вылетел. Его молодой коллега мгновенно впился в него заинтересованно настороженным взглядом. Кто Куваев? Куваев, Куваев, не помощи снова оставив заинтригованного коллегу без каких-либо дальнейших разъяснений, на этот раз уже относительно цели выдвижения, потому что маршрут у бразильского резидента, одобрительно хлопнул его по плечу. — Ну вот, а ты говорил никакого толку от твоего здесь пребывания? — Уже есть толк, уже. — Значит, ждали тебя, добрый молодец, здесь, коли пустить решили. — Ждали? — Опустили по всем признакам только одну бригаду. И шли они с тобой, как можно судить, без чрезмерного усердия, раз ты их расколоть сумел, без всяких таких особых вокрутасов. А что это значит? — Что? — Это значит, что ребята достаточно формально к делу подошли. Нет души. Так, словно, не для себя старались. Тогда вопрос для кого? — Здесь вместо ответа пока лучше поставить многоточие. Хотя кое-какой ответ, в общем-то, уж напрашивается. Так же, как напрашивается и предположение, что в Рио должно последовать продолжение. Это в смысле нарушки так точно. Зачем тогда было произносить «А», если потом не говорить «Б» и все последующие буквы алфавита? И вот, с одной стороны, это вроде бы внушает некоторый оптимизм, а с другой — Рио, это ведь не Бразилия. Там хвост спалить будет куда мудреней, тем более новосела. Да и вообще там с передвижением не все так просто, особенно если самому за руль садиться. Там ведь уж совсем иные загибы, и скучность, и пробки. Да, я уж представляю, тем более во время карнавала, когда там и так народу, как сельдей в банке. А здесь еще сразу на целых полмиллиона прибавка, к десяти уже имеющимся. Это опять же, с одной стороны, конечно, тоже неплохо, — Для обоснования легенды. — Какой легенды? Тут же опять пытливо прищурился Иванов. — Соответствующий. И снова в очередной раз ушел в сторону непомнящий, ограничившись расплывчато неопределенным ответом. — Легенды пребывания в данном месте в данное время. Но, возвращаясь к прежней теме, опять же повторяю, дорогой мой дружочек, твоя задача в этих условиях усложняется вдвое. Есть не втрое. — Какая задача? — Прежде всего, однозначно установить видение за тобой в слежке уже здесь. То есть, иными словами, по-прежнему наличие на этот раз уже отсутствие интереса к твоей скромной персоне. Ну, а дальше будет видно. — Ничего, установим, нет проблем. Бодро улыбнулся Олег. — Я их куда-нибудь... Фавелы заведу. Так, ненароком. Фавелы — городские трущобы в Рио-де-Жанейро, расположены в основном в северных окраинах города. Там, говорят, залетных момент вычислить можно. Не только иностранцев, но и местных из других районов. Указательный палец соседа несколько раз предостерегающе растек пальцем воздух. Вот об этом ты, хлопчик, лучше сразу забудь. И не вспоминай. Никаких фавел, понял, и дорогу даже не спрашивай, а то там так навеки останешься, далекой легендой. И, кстати, ночью по городу тоже без нужды и лишней, не шастой, от греха подальше. А по нужде? А по нужде тем более. В первую очередь по пляжам и по Копакабане, особенно по Копакабане. А почему? потому что причесать могут ненароком братишки местные. Или что, это для тебя такая большая новость? — Ну почему? — Не новость, но я тоже читал, что там в последнее время телекамеру вроде бы по периметру установили, и полиция наблюдения ведет, круглосуточные. — Даже круглосуточные. С ума сойти! — Я не знаю, конечно, что он там ведет. И как только когда в позапрошлом году делегация наш сюда приезжала, ну, та, с помпой в голове, с Касьяном, я вам в Париже рассказывал. Первый визит премьер-министра, так вот даже тогда, когда их тут всех вовсю оберегали, у оператора одного, прикомандированного, на копакабане этой, и не когда нибудь а прямо среди белого дня фотоаппарат прямо с шеи сняли, да заодно еще и перышком пощекотали слегка. Чтоб особо не возмущался. И никаких камер, никакой полиции не побоялись. Вот так. Ну, журналист, тем более, скорее всего, неопытный. Он же, небось, на пляж весь техникой обвешанной отправился. Официальный репортаж местным колоритом разбавлять. А какая разница? Городок этот веселый, между прочим, постоянно в десятке самых криминогенных в мире, на третью месте по числу убийств. Тут банды пираньи, это молодняк из фавел, пацаны от восьми до пятнадцати, на раз даже на леблоне шерстят, до да трусов прохожих обирают. Это, между прочим, самый престижный и зажиточный район. Консульство наших кстати, кростам находится. Тут таксистам после десяти вечера, если почуять, что неладное, разрешаю даже на красный свет не останавливаться, тем более сейчас карнавал. А во время него тут всякая шваль, как тараканы изо всех щелей выползают. Типа красных командос. А что это за командос? Леваки какие-нибудь? Да какие леваки? Обыкновенные бандюганы. То есть не совсем, конечно, обыкновенные. У них тут самая настоящая армия. С оружием, с дисциплиной, даже на участки полицейские нападать не боятся. Главарь такой. — Батька Махно в тюрьме сидит, якобы строгого режима, а сам по мобильнику приказы отдает, командует. Понятно? — Понятно. — Иванов опустил в ней из глаза. — А вы, Зот Алексеевич, сами по Рио никогда не гуляли ночью? Но — Ну почему? — Зот Алексеевич, наморщив нос, медленно провел большим и указательным пальцами правой руки по своим аккуратно подстриженным щегольским усиком, Нех закончил фразу. «Всяко бывало. И что?» «Да ничего. Жив пока, как можно заметить». «Ну вот, видите, это ни о чем не говорит». Категорично мотнул головой непомнящий. «Тут раз на раз не приходится. Короче говоря, я за вас, молодой человек, здесь несу полную ответственность, так что прошу расценивать мои слова как распоряжение Ставки Верховного Главнокомандования». И, кстати, сразу чтоб не забыть, еще один такой момент. С купанием здесь тоже надо так поосторожней, особенно на Копакабане, особенно. На других-то пляжах поспокойнее, а тут иной раз такая волна набежит, что люди, бывало, даже калечились. То без навыка первый раз. Вот лет, не помню, сколько назад, аэрофлот сюда летал, так летчику нашему одну вообще в шею свернуло. Как это свернуло? — Элементарно. Волной закрутила я дно головой. — Что, серьезно? — Серьезно. А я думал, Капа-Кабан это самое здесь купальное местечко. Ошибочка — это самое загоральное место. Полежать, себя показать, других посмотреть, волейбол попрыгать, футбольчик по песку погонять. — А что касается поплавать-то, поскольку ты, насколько я понял, парень в некотором смысле рисковый, предупреждаю. Смотри, прибой здесь такой коварный, и далеко от берега тоже лучше не отплывать. В океан понесет, не справишься. И что? Никто уж не поможет. Поможет. Вертолет спасательный. Прилетит и сетка подцепит. Потом на берегу, пожалуйста, сеньор, с вас всего-навсего триста реалов за доставку. Неплохо. Вот такой вот бизнес. Так что если разберет, так вот и сделать заплыв, то лучше подальше вниз отправиться, южнее, за мыс, на Ипанему или на Леблон, или, наоборот, наверх, на Сахарную голову, на Фламенко. Но это, правда, тебе не очень сподручно будет. — Почему? — Потому что жить будет, ваше сиятельство, как я понимаю, именно на Копакабане. — Да? Олег снова немного подозрительно посмотрел на автора последнего сообщения. — Да, — опять невозмутимо подтвердил автор. — Причем не где-нибудь, а... В Копкабане, Пелес. А это что? Это один из самых роскошных отелей в Рио. И стильных. Уже 80 лет как стоит. Конечно, с тех пор тут понастроили много. И шаратонов, всяких и мариоттов. Но это все современный. А в том, как говорится, очарование и прелесть старины французы его заводили в стиле Негреско. Того, что в Ницце не бывал, не видел, слышал. Ну вот. Тому-то его так и любят все за и И Елизавета Английская в нем якобы останавливалась, и Марлен Дитрих, и кто-то тут не жил. Ну и, соответственно, местные тузы, тоже чтоб не отстать, ему предпочтение казать стремятся. И соображение престижа, свадьбы тут они особенно гулять любят.